Слава двадцать Так, а теперь у меня определенно есть ряд вопросов. Хрюша, да как так-то? Каким это образом системный сидр кончается вместе с деньгами? Разве не должно быть все как раз наоборот? Ну, например, чтобы от продажи сидра сумма ебалов в ее руках росла? Или основы экономики работают не так, и я все это себе выдумал на пустом месте? Хотя подобный сценарий возможен в случае, если весь сидр выпили, а деньги протранжирили. В памяти от чего-то всплывает информация о стартовом бонусе Хрюши. Сумки шапоголика С трудом отгоняют себя дурные предчувствия по этому поводу. Но и здесь все не ясно. Третий бы точно не оставил подобное без своего внимания и определенно бы послал весточку. Или гонца на кабане выслал, в конце концов, если бы дела шли совсем плохо. В к своего ординарца я не сомневаюсь. Если уж Хрюша нашла возможность со мной связаться, то и он бы это сделал. Значит, необходимости нет. На это мысль обнадеживает. Странно все это, но да ладно. Вопросов много, но ответов на них я сразу же не получу. Так что перейдем к следующему моменту. Я перевожу взгляд на ворона. Тот, поняв, что сообщение я получил и даже более того прочитал протяжно каркает и, взмахнув крыльями, исчезает в небесах. Проходит секунд 10 и его силуэт окончательно сливается с синевой над головой. Какого это вообще было? Системный аналог голубиной почты? Или это способ такой доставки сообщений одноразовые но со спецэффектами? Не получать же письмо из отблесков света, будто послание с небес. Впрочем, в Вавилон действительно нужно как можно скорее отправлять новый караван. У нас за неделю пребывания там раскупили чуть ли не треть товаров и половину запасенного сидра. Удивительно вообще, что остаток продержался еще две недели, пока я разбирался тут с Краснодаром и салимом. Но на этот раз требуется снарядить действительно крупный караван, иначе опомниться не успеем, как придется за новой партией отправляться. К тому же известность «Менфис» уже наверняка затронула и прочие фракции, а потому самое время поразмыслить о расширении поставок в иные поселения. Отправлять в них караваны будет не так-то просто, но ведь можно сойтись на Вавилоне как перевалочном пункте и точки встречи интересующих сторон. Опт ведь всегда практичнее розницы, а мы вполне созрели для этого уровня. Устроить, например, аукцион какой-нибудь по продаже торговой лицензии, но это потом. Сейчас же мне следует сначала отдохнуть после изнурительного дня и восстановить силы. Не ожидал я, что истощение маны может так серьезно отозваться в теле и вызвать чуть ли не перманентную мигрень. Зато понятно, почему любой маг всеми силами старается до подобного состояния себя не доводить. Вот ты даже не пил целую ночь, а ощущаешь себя как с похмелья. Да ты даже и не пил! Сущий дурдом! Поблагодарив Мустафу, я возвращаюсь к майору и малому, выдав им указания по организации новых поселенцев Спарты вне форпоста. К сожалению, наша маленькая крепость не способна вместить всю эту толпу. Тем придется поспать ночку под открытым небом. Мустафа в этом плане проявил себя отличным организатором. Каждому из бывших пленников удалось выдать плед или меховую накидку или плащ, чтобы те не спали на голой земле. Его работники зажгли десяток костров, чтобы осветить и обогреть людей. В общем, турок не ударил в грязь лицом, показав измученным людям, что теперь их жизнь уже начала меняться в лучшую сторону. Куда больше проблемы оказывается обеспечение провиантом всей этой аравы. Мустафе пришлось выгребать чуть ли не последние крохи и запасов. Завтра же с утра придется выслать телегу с едой для форпоста, иначе ребятам будет нечего есть после подобного нашествия. Да и вообще, чую я, что для Спарты новый приток поселенцев станет тем еще испытанием, но при этом и решительным шагом вперед в нашем развитии. Ночь проходит спокойно. Никто из новичков не буянит, не пытается катить бочку на своих спасителей, потому как они еще даже не имеют полного представления о своей дальнейшей судьбе и просто по инерции следуют приказам солдат. Неизвестность явно пугает игроков из Краснодара, но я вижу, что приемлемое отношение с нашей стороны, как и горячий ужин в виде запеченной картошки, придают уверенности новым поселенцам. Далее вся эта группа отправляется дальше в Спарту, и я вместе с ней. Крепкий сон в комфортной обстановке снял все мое недомогание, как по мановению руки. Да, магию все еще использовать было тяжело, и запас маны до сих пор не восстановился, но это определенно прогресс». Заодно я также замечаю, что скорость владения телекинезом стала куда как выше, чем до похода в Краснодар. Словно преодолев какой-то порог, я мог теперь ощущать, какую нагрузку я в состоянии на себя взять и не сломаться пополам, а какая заведет меня в могилу. Неочевидное, но, безусловно, полезное свойство. Уже на подходе к Спарте нас встречает один из разъездов фалангистов на кабанах. «Мустафа еще вчера выслал гонца сообщением о моем возвращении», Но даже так мало кто мог трезво оценить, сколько это. Толпа более чем в сотню игроков. Стоило только появиться орде у внешней стены, как я замечаю волнение среди встречающих. «Луна! Луна, очнись! Луна!» — кричит кто-то. Рядом с девушкой стоит бледная, как смерть, мышь. Спустившись с Петра, я подхожу к источнику шума и замечаю Сквидварда, который проверяет пульс улежащей без чувств Луны. «Что с ней?» Спрашиваю я. «Все в порядке. Просто потеряла сознание из-за стресса». Вздыхает врач. Я удивленно улыбаюсь, переводя взгляд себе за спину и наблюдая приближающихся рабов из Краснодара. Кажется, я даже догадываюсь о причине паники девушки. Столько работы ей предстоит. Тут ко мне подходит мышь. На лице ее мрачная, несколько отстраненная решимость. «Мой лорд, у меня к вам будет важная просьба», заявляет она. «Слушаю». Улыбаюсь ей. «Пожалуйста, сожгите меня на костре, как ведьму, системы ради», — говорит Магесса, сцепив ладошки в замок и сжав губы. И в глазах такой решительный настрой, что я едва ли не делаю шаг назад. «Я все, конечно, понимаю, но суицид не выход». Пытаюсь изобразить я улыбку. «Если на носу оврал на неделю и не одну вперед, то это не считается», — вскрикивает взволнованная Магесса. Мы только немного разгреблись с поселенцами из Салема, и тут такая орава. Лучше костер. Вот как работать с такими кадрами? Понятное дело, что привычным образом рабов из полиса на болотах не распределить. Это окажет слишком большую нагрузку на и так небольшое министерство образования и их кадровый состав. от того и закономерная реакция от луны и мыши. По этой причине я собираю всех новичков в амфитеатре где, завладев их вниманием, я произношу перед бывшими пленниками небольшую речь. «Я приветствую всех в новом доме. Спарта рада вашему присоединению и надеется, что вы еще проявите себя в той или иной мере». Улыбаюсь я. «Поскольку новичков слишком много, придется разделить вас на группы для дальнейшей работы. Сначала я хочу, чтобы ко мне сюда вышли восемь человек, четверо мужчин и четыре женщины». Далее следует небольшое копошение, знакомое каждому, кто участвовал в подобных групповых мероприятиях. Я этому нехитрому способу разделить и организовать совершенно незнакомых людей научился, когда был вожатым в летнем детском лагере. Дети, особенно в первые дни после приезда, друг друга практически не знают, и просто поделить их очень трудно. Командные игры от таких искусственных групп не дождешься. А так вперед выходят, как ни крути, самые уверенные в себе. Не всегда самые умные или самые организованные, но точно самые смелые. После недолгих переговоров нужное количество людей все же набирается. Среди девушек я без особого удивления обнаруживаю улыбчивую Ирму. Киваю ей, и она расцветает от счастья, что сам лорд ее заметил и запомнил. Теперь каждый руководитель группы будет набирать себе участников. «Пожалуйста, не спешите, действуйте по очереди», — говорю. «Мужчины набирают мужчин», А девушки девушек. Самый первый игрок, высокий худой парень, чем-то напомнивший мне нашего ботана, решительно углубляется в толпу и возвращается с полной противоположностью себе, низеньким и пухлым субъектом. Тот хлопает худого по плечу, очевидно, что они знакомы давно. Это естественно. Сначала люди кучкуются в кругу своего бывшего общения. С кем-то были в одном кластере, или на одном аукционе рабов, или тут жили в одном бараке. «Эй, Хэнк, я здесь!» «Ирма, выбери меня!» «Парни, мы же одна команда!» Первоначальный страх неизвестности проходит. На смену ему приходит какой-то спортивный азарт. Никого не гонят на работу, не распределяют, не приказывают. Вместо этого происходящее больше похоже на игру. Минут через пятнадцать передо мной стоит восемь отрядов, в каждом из которых 20 человек. Только в последних двух людей не хватило, и в них по 19. И того из Краснодара мы привезли 158 жителей. Кстати, рабами с Парты все они стали перед самой погрузкой в сухопутные баржи. Раб самостоятельно сменить гражданство не может. Но если приглашение ему бросает другой лорд, то первоначальный договор автоматически разрывается. Вот так я и украл у Браги его работников. Хотя я не считаю это кражей, а всего лишь компенсацией морального ущерба, Причем частичной. «Толстый лорд задолжал мне свою жизнь, и пока не сдохнет, не расплатится». Задумавшись, я чуть не пропускаю момент, когда передо мной встают восемь организованных групп. «Почему восемь?» «Потому что вместительность одного барака ровно двадцать жителей. Так что я таким образом распределил их по жилплощади, а еще по рабочим бригадам. Им негде жить, а у меня некому строить для них жилье. Значит, пускай они займутся этим сами». Меньше всего я хочу, чтобы новички построили под стенами Спарта лагерь беженцев, только и делая, что пиная балду, да получая ежедневный паек. Любые блага обязаны быть оплачены, и игрокам придется потрудиться собственными руками, чтобы создать себе же новый дом и добыть пропитание. От каждого по способности, каждому по потребности. Звучит несколько по-коммунистически, зато действенно. Группы разделены на четыре сводных отряда. Две группы, четыре отряда. Первому отряду предстоит заняться рубкой деревьев и доставкой их до места строительства. Второму придется отправиться выше в горы, чтобы приступить к добыче камня. Как раз на западе долины Михалыч уже организовал вторую каменоломню, похожую на ту, в которой пашут кадавры. Камень необходим при строительстве большинства построек. И если раньше мы обходились буквально ближайшими булыжниками, то при современных объемах пришлось создавать каменоломню. Третий отряд будет ответственен за саму стройку под управлением вездесущего прораба Михайловича и его помощников. Запасенных материалов уже хватит, чтобы моментально приступить к возведению собственных построек. А вот последний, четвертый отряд, отправится к мыши и Луне, чтобы проходить опросы и обучение и потихоньку искать себе новые профессии. Две группы в 20 человек, итого 4 десятка. «Мои кадровики должны справиться». Каждый день отряды будут меняться, так что у каждого будет время и строить, и добывать, плюс за четыре дня все пройдут мое министерство образования. А с таким количеством рабочих рук бараки будут построены всего за два захода, то есть за 8 дней. Приставив к новеньким фалангистов, чтобы не заблудились и вели себя прилично, я покидаю площадь. Вопросов на повестке дня у меня еще по самое горло. И первым делом я посещаю Михалыча в небольшом амбарчике, который мужчина переоборудовал для промышленного производства сидра. Поводов для встречи два. Новая стройка бараков, которую, как ни крути, придется контролировать все тому же моему прорабу, и производство сидра, которое для Михалыча теперь главное отдушено в его плотном рабочем графике. Рад тебя видеть в добром здравии, Михалыч. Обнимаюсь я с мужчиной, успевшим отрастить неплохую такую бороду. «Ах, а я как рад, мой лорд. Без тебя в спарте сплошь и рядом одна рутина. И ничего более. Если, конечно, не брать криворуких парней на стройке», — смеется мужчина. Мне действительно не хватало присутствия этого работяги возле себя в Вавилоне. Как-никак, а он является одним из моих первых сподвижников. Да еще и одним из самых способных. Хотя мужчина и ворчал каждый раз, когда на его плечах появлялась новая миссия — Но он делал ее всегда точно в сроке, качественно и с душой. Сказано выкопать ров и построить вторую стену за посадом. Вот тебе, пожалуйста, уже все готово. И проводится последняя, уже можно сказать, отделочная работа. Нужно расширить плантацию, а часть вынести за долину. План данного проекта уже почти готов и будет у меня в кабинете в ближайшие дни. И это не говоря о способности Михалыча находить язык, казалось бы, с каждым. Даже Алиса не могла крутить гайки из моего завхоза. Впрочем, вслух я произношу совсем другое. Что, неужели даже с чертежами в руках умудряются напортачить? Смеюсь я вместе с мужчиной. «А как жиноч?» — фыркает Михалыч. Наличие чертежа не исключает отсутствие мозгов у самих работников. Упавшее на ногу бревно или молоток, прилетевший с крыши недостроенного барака — это наша реальность. И, несмотря на повышенные характеристики, от травмы избавиться полностью невозможно. Только если лично контролировать процесс. Да уж, беда, качаю я головой. А что касается твоего нового заводика? О, ты про сидроварку, усмехается Михалыч. Сидроварку? Улыбаюсь я над новым термином. Официальное название еще в разработке. Открещивается Михалыч, но, заметив мою улыбку, прокашлявшись в кулак, продолжает. Как видишь, производство не стоит на месте. Теперь у меня даже есть небольшой котел, чтобы варить сидр. И даже ручной пресс, чтобы качественнее отжимать жмых. Тохич организовал. Уточняя у него, осматривая оборудование. Да, сидроварка действительно уже напоминает собой какой-никакой заводик, а не просто название. Угу. Он действительно мастер на все руки. Гладит бороду мужчина. Даже понятно, чего Алиса его песочет налево и направо. «Даже ты про это слышал. Удивляюсь я. Кажется, вся Спарта уже знает сплетни о том, как моя третья жена гоняет мастеровых и в хвост, и в гриву». «На как же!» — фыркает мужчина. «Девочка видит в тохище нераскрытый потенциал, вот и шпыняет его. И я могу сказать, что правильно делает. Молодежь зачастую птица гордая. Пока пинка под зад с напутствием не дашь, она и не почешется». «Буду иметь в виду» качаю я головой, запоминая слова собеседника. «Меня интересует, сможешь ли ты расширить производство, если на то будет нужда?» она есть», — отвечает вопросом на вопрос Михалыч. «Может появиться в любой момент», — серьезно отвечая ему. «Я уже рассказывал, что Сидор в Вавилоне произвел фурор. А теперь у нас еще и война с основными конкурентами. Так что надо быть готовым к тому, чтобы забрать под себя весь рынок. Но для этого нужны товар». «Хм...» — задумчиво кивает головой мужчина. «Так-то дело несложное. Поставить больше котлов, набрать людей, в конце концов. Все же варить сидр — дело нехитрое. Тут и сплошной новичок справится под приглядом более опытного варщика. Проблем как раз в сырье». «В каком то плане?» — хмурю я брови. «Яблок слишком мало», — поясняет тот. «Дашь будь у меня еще пять котлов, аналогичных тому, что мне сделал Тохич...» то количество товара не вырастет в прямой пропорции, потому как просто яблок не хватит. Я и так все перерабатываю, что есть». «Я понял. Этот вопрос я постараюсь решить в ближайшее время. Еще есть какие-то моменты, о которых я должен знать?» Скрещиву руки на груди. «Есть такой...» Улыбается Михалыч. «Мне нужно больше бочек от Тохича. Уж ну больно они хороши, заразы!» «Хочу попробовать держать продукт подольше, может, удастся градус поднять. Ну и бонусы в нем могут возникнуть, куда ж без них?» — подмигивает он. Я понятливо улыбаюсь. Бонусы бонусами, а вот увеличить крепость напитка — давняя мечта прораба. Наверное, не стоит удивляться тому, что Спарта теперь в состоянии делать деревянные бочки. Плотники оборачивают доски, которые в будущем станут корпусом бочки — а уже в кузнице их закрепляют в единое целое при помощи наложения стальных обручей. Дешево и сердито. Но зато как выглядит. Это ведь полноценный элемент средневековья. Да и мало какой игрок останется равнодушным, наблюдая перед собой бочонок, полный сидра, словно в самых дорогих и престижных винодельнях. Очередной отголосок из прошлой жизни, который мы сумели воспроизвести в новом мире системы. Мелочь, а приятно. Причем Тохич их делает без всякого рецепта. И правда, потенциал у парня серьезный. Что же, тогда я полагаюсь на тебя в вопросе расширения седроварки. Говорю я мужчине. Прикинь, примерное количество рабочих рук, а также сколько яблок потребуется для выхода на полную мощность. А об остальном позабочусь уже я сам. Полагаюсь на тебя, мой лорд, улыбается Михалыч. И раз уж мы закончили с рабочими моментами, расскажи, как там в Вавилоне. А то вы собрались в очередной поход, так и не поведав обо всем. Виноват, усмехаюсь я. Тебе версию покороче или подлиннее? Ту, где подробнее описаны местные таверны. Щурит глаза в очередной шутке мужчина. И еще, правда, что там есть настоящие бордели или брешьт все? Ну, раз так, то слушай. Поговорив с Михалычем, я отправляюсь на плантации, но по дороге сворачиваю к Стелле. Наверняка за удачный поход мне должны отвесить плюшек от системы. И я не ошибаюсь в своих расчетах. «Поздравляем! Спарта превысила отметку в 250 игроков. Внимание! Для дальнейшего развития поселения вам требуется пройти испытание. Желаете пройти испытание?» «Да?» нет.